Глава одиннадцатая. Померещилась. Из каюты вышли вместе, как ни в чем не бывало. Вроде как на ковер вызывала, поэтому и не должно быть вопросов. Но офицеры с командирской палубы, заставшие нас выходящими, переглядываются неоднозначно, пропуская Настю вперед. Спустя несколько минут мы уже в рубке. Со всех сторон ровный водный горизонт сушей и не пахнет. Наткнулись на посудину, одну единственную. «Никаких признаков жизни», — докладывает помощник капитана о судне, которая одиноко дрейфует впереди в нескольких километрах от нас. «Небесная вцепилась в самый большой бинокль и никому не отдает. Илья с Олегом на Михарах прикрывают воздух. Я на низком старте, в готовности их поддержать. Зотов в рубку приперся, шатаясь. Его прогнали отдыхать. Ничего серьезного, просто корабль. Мертвый корабль». «Большой парусник метров 130 в длину, со стальным корпусом и пятью мачтами, от которых остались лишь обрубки». «Пятимачтовый барк», — охарактеризовал его капитан корабля дронов, блеснув знаниями. «Похоже, французский. И он тут давно уже. Вон полипы выше ватерлинии наросли». «Затаившись в полной боевой готовности, прошли мимо него в нескольких сотнях метров». Теперь даже в мелкий бинокль можно разглядеть борозды на корпусе от когтей-арголидов, которые повсюду. Но уже не первой свежести, а значит, корабль атаковали очень давно. Когда уже миновали судно, Илья с воздуха просигналил прожекторами. «На борту один человек», — прокомментировал капитан и стал всматриваться. «Вскоре на палубе разглядели худого чернокожего голодранца, который проводил наш корабль угрюмым взглядом и даже не позвал на помощь. «Наверное, потому что мы двинули туда, откуда не возвращаются». «Нет», — ответила Небесная на молчаливый вопрос капитана, — «посторонних брать на борт мы не будем. К полудню прошли еще мимо трех посудин, уже деревянных, габаритами поменьше, со стесанными надстройками и переломанными мачтами, один с дырой в корпусе, странно, как еще на плаву держится». На одном из них состряпана палатка из белой парусины, но людей не обнаружили. Странно, все якоря спущены, хотя глубина здесь под тысячу метров. Солнце палит нещадно, кажется, что вот-вот начнет плавиться металл корабля. Бойцы, которых заставили напялить броню и каски, в такой жаре ходят, как вареные. В каютах становится душно, а на огневых точках так вообще печка. Ближе к вечеру показался небольшой остров по левому борту. Бежевый песок, растительность из пальм, куча коричневых мохнатых кокосов на берегу и никаких признаков поселений. До вечера ни один арголит в радиусе обнаружения не появился, однако на мостике несколько раз на воде померещились кристаллические спины. Ночью двинули на малом ходу с затушенными огнями. На воздушное патрулирование заступил я. Задача несложная. Пока темно, идти над мачтами корабля метрах в ста, не выше. Следить за радаром, слушать посторонние шумы и подозрительные всплески. А утром уже подняться выше и наблюдать вокруг. В случае проблем, условленными сигналами прожектора, передавать сообщение наблюдателю в рубке. Как стемнело, народ на палубе совсем притих, огоньки теперь горели только от самодельных сигарет. Монотонный шум двигателя, всплески от винтов — все это усыпляло бдительность. В кабине спасал обдув и постоянное отвлечение на волны. Несколько раз включал прожектора, чтобы осветить. Похоже, какая-то крупная рыбина балуется. Ночное море — зловещее. Даже из-под брони порой бросает в дрожь. К тому же острых ощущений добавляет и то, что вскоре после полета мне кажется, что лечу сам, а не тянет меня железяка. Если до полуночи я еще переносил дежурство спокойно, то к 3 утра весь извелся в полете на черепашьей скорости. Когда наступил рассвет, понял, что очень хочу завалиться спать. Слишком большое напряжение с высокой концентрацией выжали меня как лимон. Но завершить дежурство спокойно не вышло. В 5 утра со стороны южного материка вновь показалась стая тварей в целых 15 особей со шкурой голубого отблеска. Все скоростные и бронированные, с клювами-иглами. Пользуясь тем, что гвардейцы еще собираются с мыслями, рванул на гадов. «Андрей!» — раздалось в эфире с укором от принцессы, когда я разобрался уже с третьей. «Все, все, отступаю!» — отвечаю и уношусь от кучи разъярившихся гадин. Точнее, делаю вид. Потому что ну очень хочется порубить еще хотя бы парочку. В бою мы постепенно снизились к воде. Арголиды стали атаковать, бросаясь стрелами прямо в море, куда мне уж очень не хотелось нырять. Цеплять их, уходя с линии атаки, оказалось бесполезным. Искры высекаются от моего металла, даже такого упрочненного. Подоспели Илья и Настя. Олег остался корабль прикрывать. Рубят по одной твари вместе, действуя как единое целое. «Можно даже позавидовать их боевой слаженности, но пока они возятся с одной, я уничтожаю три». «За последнюю чуть не подрались, уступил им, пусть порезвятся». Хотя у принцессы один клинок слетел, как миленький, когда она сблокировала удар крыла. «Не расслабляемся!» — раздается ее запыхавшийся голос в эфире. «Вторую волну ждем!» Сделал пару километровых кругов вокруг жемчужины. Думаю, принцесса смотрела на меня, как на дурака, зависнув в воздухе, чтобы восстановить силы. А я только завелся и вскоре дождался-таки новой порции арголидов. Огромная стая с юга появилась на радаре и стала стремительно сближаться, при том, что точки слились в одно большое пятно. «Семь километров. 5. Вскоре рассмотрел ближайших тварей через боевую линзу. Целый рой какой-то мелочи, где тела особей не достигают величины и метра. Крыльями вибрируют, как стрекозы, поэтому длину их можно определить лишь на навскидку, метра по два. Головы, как у мух, два полушария усыпанные сотнями черных глазок. Пасти, чуть вытянутые собачьи, клыков мелких целый лес, торчат крюками во все стороны. Тонкие ворсистые и шипастые лапки свисают полусогнуто вовнутрь. По шесть штук рассмотрел. Жуткие создания меня аж передернуло. Вдобавок еще и голубой шкурой блестят. «Это саранча!» — воскликнула принцесса через чур уж перепуганно. «Олег, сигнал рубки, Нужно вывести их на пулеметы!» «Плотный огонь! Если хоть одна тварь прорвется, жертв не избежать!» «Принял!» — ответил Олег. «Я распоряжусь», — отозвался Зотов с корабля. «Кость, ты как?» — спохватилась принцесса. «Нормально», — отвечает наигранно-бодро. «Поработаю с палубой. Заодно Максимы свои растрясу, а то прикипели за полтора месяца». «Отходим под прикрытие корабля», — командует принцесса улепетовая. «Андрей, не вздумай лезть на них один». «Ухожу на малый круг нехотя. Я же обещал слушаться, но ворваться все же хочется, пока они не налетели на десантников». А рой тем временем сокращает расстояние с бешеной скоростью, и вот он в пяти сотнях метров. Несется к жемчужине, сверкающая льдом облако, начинает бугриться, раздуваясь. И теперь оно настолько огромное, что способно корабль поглотить к чертовой бабушке. «Ближе, ближе подпускайте», — кричит Зотов из кабины, вроде в эфир, но, похоже, уже бойцам на корабле. Настя, я хочу атаковать», — шеплю негодуя. «Нет, не лезь», — отвечает раздраженно, — «в воздухе никаких шансов, лишь на земле». «Как только пройдут линию обороны, врываемся на корабль». «Что значит пройдут линию обороны, ахаю?» И уж отчетливо слышу нарастающее жужжание, от которого и с ума сойти недолго. «Да здесь особей триста, а эти что, в расход решили десантников пустить, пропуская к ним этот рой? Отвлечь тварей на уязвимых людей, чтобы минимизировать ущерб Михарам? «Э, нет, друзья-гвардейцы, так дело не пойдет». Давлю на педали и резко устремляюсь на рой, который растянулся уже метров на сто, приняв форму вытянутого эллипса. Чувствую, как тело сжимается от нагрузки, ибо я рванул на пределе возможностей, набирая скорость и прицеливаясь в голову их ударного клина, дабы сбить их с песь. Под угрозами расправы и матерными словами небесной в эфире «протараниваю рой» не в клинки и успев в последний момент сложить крылья. От первых столкновений сотрясло, будто я в рощу впилился. Руки едва не отрывает, но я сжимаю гашетки и отчаянно держу их в стороны с клинками, чтоб побольше тварей разрубило. Барабанит по всему телу со звоном, как металл о металл. Через несколько секунд уже весь обзор заполонили ледышки, розовая дымка и виск. Всех подряд и тварей, и принцессы. Впрочем, и мой крик вырвался как самостоятельно живущий, потому что страшно стало до чертиков, когда понял, что пробиться насквозь не могу, что скорость стремительно падает, а первый клинок слетает буквально через 5 секунд. Призрачная панелька подсвечивает по всему корпусу пока еще не критические повреждения брони, но такое впервые. Несмотря на все препятствия и замедления, мне все же удается прорваться насквозь с одним уцелевшим лезвием, слушая массовые всплески в воде от падения поверженных гадов. Вырвавшись из роя, сбавляю скорость и иду на второй заход, давлю на реверс, получая очередную встряску и изворачиваюсь так, чтобы не терять время на вираж, но твари вдруг неожиданно разворачиваются и рвутся мне навстречу. «Скорость для второй атаки набрать не успеваю. Пару мгновений, и в меня врезается сразу в пять. А за ними и целая толпа. Задолбила, заскрежетала по металлу. «В воду!» — кричит почему-то громче всех Олег. «Разгонись!» Слышу, как массово и все разом заработали пулеметы, окучивая рой немного правее. Похоже, твари разделились. Увидеть эффект от огня с палубы не успеваю. Машину буквально облепляют со всех сторон, ну и хари. Страшнее некуда, елозят лапками и кусают зубами, слюнями еще измазывают все вперемешку с розовой кровью. Пробую смахнуть практически сразу, некоторых удается клинком срубить, других отодрать от себя рукой. Крыльями как ножницами пробую, но меня только больше тянет к воде. Турбинами поджариваю лапки, даже получается спугнуть, но это больше похоже на безнадежное сопротивление. Обзор периодически проясняется, но липнут все новые и новые оргалиды, вцепляясь, как клещи, от мерзкого звука режет в ушах. Да они броню мою грызть начали, и, судя по показаниям панели, очень успешно. В крылья вцепились, и за милую душу стали их жрать, надламывая понемногу с краев, как гусеницы листья. Устремляюсь в воду по совету Румянцева на скорости Успеваю все же увидеть, что на корабле завязался бой Плотным огнем потоки аргалидов прошибаются Казалось бы, насквозь ссыпаются в воду, не долетая Но у самого корпуса корабля уцелевшие твари с середины эллипса Разлетаются, воспользовавшись товарищами, как щитом И начинается уже беспорядочная стрельба Михары рвутся на помощь в тыл врагу, который легко облепляет весь корабль Зотов орет благим матом, раздавая огня с Максимов направо и налево, а я, став неудел, врезаюсь в воду на всей скорости, какую могу выдать. Большую часть вцепившихся тварей удается смахнуть, но три арголида все же врываются в плотную среду вместе со мной. У двоих даже крылья частично отрываются, а им хоть бы что, вцепившись в спину, эти миновали удар и теперь продолжают доставлять мне проблемы, а я, ударившись о гладь не с очень удачного угла, немного потерялся и пошел ко дну. Потому что твари, воспользовавшись водной средой, сунули свои лапы в турбины и повредили их. Тяга исчезла и машину стремительно потянуло вниз. Думал, арголиды отцепятся, убедившись, что потопили меня, но нет. Сидят намертво, продолжая у затылка скрижетать зубами. 40 метров глубина и продолжаю тонуть. Пробую крыльями, наполовину погрызанными, стряхнуть руками, не получается, за спину их не завернуть. Турбины расщу, пробую восстановить хотя бы две, быстро выходит, только они дают тягу, твари сразу их ломают». На 70 метрах сообщения гвардейцев утонули в помехах, и эфир еще зашумел как-то странно, выбивая меня из колеи окончательно. Голоса, будто скрипом множество петель несмазанных, заглушились, который ударил противно по ушам. Не сразу понял, что все три твари отвалились, погружаясь уже отдельными неподвижными тушками. Темнеет вокруг все больше. Только сосредоточился повторно турбины растить, чувствуя, что это уже на грани моих сил, В глаза и иероглифы фиолетовые полезли из снежинок, прямо побежали поперек призрачными строчками. Будто сам медведь сбоить начал. Вот как же не вовремя. Давит на лоб, дышать становится тяжело, будто я без брони нырнул в воду. Каркас Михара потрескивает от давления, но еще держится. И я понемногу успокаиваюсь, понимая, что иначе никак не вырастить мне турбины заново. Клинки и даже крылья легко, а со сложными механизмами, как оказалось, еще надо помучиться, чтобы вот так сразу. Начинаю, игнорируя снежинки. Посылаю мысленные сигналы. Поползло восстанавливаться. Но тут слышу нарастающий шепот в эфире, пробивающий своим ужасным тембром до мозга костей, будто голос вырвался из самого ада и пронизывает тончайшими иглами насквозь. Еще так тянет слова омерзительно. «Возврати! Возврати душу!» Ветром степным пронеслось. Помехи в виде скрипа прекратились, оставляя меня с этим голосом наедине, и он раздается снова уже четко. «Возврати душу! Возврати душу!» И дальше, как из трубы мощной оркестровой, загудело в уши протяжно. Меня аж затрясло и без того озябшего от животного страха. Смотрю по сторонам в пучине черной. Ну где ты, тварь? Что тебе возвратить? Ирений с моих колец. Чувствую силу в руках, сжимая гашетки. Взываю к телу человеческому, не подведи. Пропали и иероглифы, которые по ощущениям будто въелись в глаза, но раздается совсем близко. Память без души больно. Иди ко мне, осознание, верни душу. Так издевательски спокойно прозвучало. «А оно ведь со мной разговаривает. Сердце готово уже выпрыгнуть из груди. Одна турбина готова. Поддаю тяги, притормаживая падение в бездну. Твою дивизию. Прибор показывает, что я уже на 500 метров ушел. Только выровнялся, вижу блеск вдалеке. Что-то из глубины приближается, будто звездочки во мраке сверкают лиловыми и розовыми огнями. Несколько беспорядочно». И тут вдруг до меня доходит, что это невероятно огромная тварь, которая на меня двигается, фиолетовый оргалит, Раз в десять больше того ската с приморья. Эфир шипит отдаленно, ни голоска. «Уходите!» — кричу своим, пытаясь все же достучаться. «Здесь фиолетовый, все назад!» Выходит, будто в пустоту. Заколотило меня уже от холода, но вот он... Спасительный рокот. Вторая турбина загудела, пузырьки мелкие пошли, закрывая частично обзор. Блеск истончился и пропал, но это лишь больше насторожило. Рванул вверх на полной тяге, вода будто слоями. Темную толщу преодолел, сразу давление с схлынуло. Двести метров до поверхности, мелькнуло что-то совсем рядом, чуть сердце не упало, свет двух прожекторов лучами тонкими озарил пространство. Выдохнул с облегчением. Это Михар сверху нагрянул, которого и не ждал. Олег за мной нырнул, вот уж не думал. Понимаю по жестам, что хотел подцепить клинками, которых у него по одному на руках уцелело, да понял, что я сам. «Выруби прожектора!» — кричу ему в эфире. Не слышит, не реагирует. Вместе стали подниматься. Наряду со страхом, что тварь все же вынырнет, корю себя, что вынудил меха за мной плыть. А они у корабля нужнее. Вынырнул с волнением, поддав метров за двадцать до поверхности уже вперед Олега. Еще перед этим эфир восстановился, из которого все стало ясно. «Андрей», — первое, что услышал от запыхавшейся принцессы, — «ты, ты, я прибью тебя». «Здесь Фиолетовый надо уходить», — отвечаю я и спешу на помощь к кораблю. «Вот не нагоняй страстей», — раздается от Зотова, который добротно всех из пулеметов поливает. И в эфире слышно, и так, через боевую линзу. «Какой, к черту, фиолетовый!» — выругалась Настя. «Розовый, еще скажи! Повреждения какие?» «Все нормально!» Кто бы сомневался, раздалось от Ильи чур радостное. Дымка над кораблем стоит кусками, потоки пуль раскаленных рвут ее нещадно. Твари, какие приземлились, гонят к корме, очистив нос и рубку. Огневые точки с бойцами долбят короткими очередями по арголидам, которые кружат, разрозненными группами сверху. Как только рой распался и большая часть саранчи погибла, слаженность их действий куда-то улетучилась. Небесная и Илья с края на корме уже высадились и рубят мелких тварей с тыла. Им помогают еще несколько огневых точек, что установлены рядом. Трель пулеметная стоит, будто здесь целый полк обороняется. Вблизи можно оценить, насколько щедро исчерчен мелкими когтями корпус корабля. Но не сильно засматриваться, а идти в атаку. Откуда-то сил появилось, хоть отбавляй. И я рванул на тварей в воздухе у левого борта, где плотность огня наименьшая. Бойцы лихорадочно перезаряжают пулеметы. МГ-13 подключаются, и автоматы Федорова стрекочут несмело. Кричат десантники, сигналы друг другу подавая. Все слаженно, никакого хаоса и в помине нет. Настигаю одну тварь, разрубая пополам вторую, третью. Только ледышки до да куски крыльев разлетаются. Виск, противный, в перепонке барабанные бьет. Спускаюсь на турбинах ниже к воде, потому что вижу, под бортом копошатся недобитки. Крылышки прозрачные и тонкие, сложив вдвое на спине. Залетаю аккуратно, куда огнем наших пулеметов не достать, и выстригаю гадов ювелирно, стараясь корпус не задеть. Бурлит море, куда ныряю вновь, чтобы проверить, а там под кием особи пятнадцать возится. Они, похоже, решили отсидеться, прицепились, чего-то ждут. Ох нет, они каркас точат! Рожу одного оргалида за другим, не давая на меня зацепиться, а сам в бездну посматриваю. Только бы Фиолетовый не вылез, отдумался, ушел. Ты ведь со мной поговорить хотел. Или приемник Михара мысли твои улавливает. Помню перевод иероглифов на столе у отца. Мы идем к цели, мы отомстим тому, кто украл наши души. Фраза, которая расползается по стеклу в виде иния предвестника перед каждой атакой. Предупреждение? А может, боевой клич? Ритуальная фраза? Так и кого же вы видите вором ваших душ? А что, если бы мехаров не было с Ирением, возможно, арголиды бы и не лезли? Допустим, мехагвардия со своим мастером и есть главная напасть. Не было бы их, арголиды бы сидели тихо. С другой стороны, странная мысль, ведь в США Михаров не было, и вот что мы получили. Очистив днище корабля от тварей, вырываюсь на поверхность, где и без меня прекрасно справляются. Понятно, что тулики снабдили нас вооружением непростым, но о пулях даже не подозревал. Шьют они тварей за милую душу. Помогаю на корме, добивая последних уже без шансов для противника, и все равно холка дыбом». «Да даже от ощущения беспомощности, потому как уйти от фиолетового мы все равно не сможем. Остается только молиться Господу, чтобы чудовище передумало. А я и в эфире больше не озвучиваю, что видел нечто, ибо меня, похоже, за идиота воспринимают, который только и делает, что действует вопреки командам, по собственным ощущениям. На этот раз я оплошал, спору нет» и когда все закончилось, ждал, что мне принцесса выскажет. А она просто ушла из ангара, даже на меня не посмотрев, взмыленная, злая, как дьяволица, и очень задумчивая. Рой мы отбили, михары все изрезаны когтями и зубами, только зотов целехонькой. Корпус корабля щедро исчерчен, местами борозды такие глубокие, что дыры пришлось заделывать изнутри». Из шести шлюпок две разбили, и, похоже, не без помощи пулеметчиков. Семерых бойцов потеряли, пятерых десантников и двух моряков из экипажа. Еще восемь легко раненых и один тяжелый. К счастью, у нас самые лучшие врачи на борту, как оказалось. И имеется все необходимое медицинское оборудование. Думал, что катастрофические потери неизбежны. Но люди выстояли, а я сотворил дурь. Одно утешает, пусть и слабо, если бы не мое погружение, не обнаружил бы еще одного генерала аргалидов. Вряд ли это шрапнельщик. Это нечто другое. Оно идет параллельно с нами по глубине и радуется, что мы все ближе к его владениям. Предвкушает, ибо движемся прямиком в его лапы. Следующие сутки нас не тревожат вообще, будто мы неприкосновенны. Хотя чую кожей, что твари на берегах только и ждут чтобы сюда ворваться. Входим в Мексиканский залив. До высадки десанта в Хьюстоне считанные дни. А на море ни кораблика, ни лодочки. Небо облаками затянуло, полегче стало дышать. Все чаще в кабине «Медведя» сижу прямо в ангаре, даже когда не моя смена. Просто гипнотизирую радар, а порой и сплю в машине. Кстати, обдув в кабине хорошо спасает от жары. Уверенности все больше, что твари не лезут, пока идем по воде, потому что копят свои силы на берегу. Они хотят нас встретить, как полагается. Когда до Хьюстона остается 600 километров, рано утром мы с Ильей отправляемся в разведку до континента».